Когда Семела отперла дверь в спальню, геоцент с перекошенной физиономией выпрыгнул навстречу всей честной компании. «Она не дышит!» – закричал он. «Вы оставили меня здесь с трупом! Я чуть не посидел от страха!» Глофира обеспокоенно пощупала пульсы Акаста и услышала легкий стон. «Все в порядке!» – уверенно ответила она. «Не из-за чего панику поднимать!» «Напомни-ка Солони, это он у нас играет хладнокровного владыку мечей!» Покачал головой Айгерлик, придирчиво рассматривая актера. «Да, не погаю, лавровый венок. Дом пуст, никого кроме нас нет, так что спускайтесь все вниз. Больной нужен покой, и я посижу с ней», — сказала Глафира, копаясь в сумке с лекарствами. «А для тебя я приготовила соседнюю комнату». Семела взяла гиацинта под локоть, а салоне захватил узелок с его вещами. «Извини, но я запру дверь снаружи», — предупредила актера ксанти. «Ты мне не доверяешь? Думаешь, я хочу оказаться в лапах убийцы?» Возмутился тот. «Нет, но мы понятия не имеем, кто убийца. Может, это твой лучший друг, которого ты совсем не подозреваешь. Решишь отправить ему весточку и попадешься?» «У меня нет друзей», – пробухтел Гиацинт, но дал себя увести. Глафира понюхала воду в кувшине, потом набрала ее в Скифос. Примечание 75 и бережно приподняла голову и окасты. Нужно попить. Голос ученицы лекаря прозвучал нежно и заботливо. Так ты быстрее поправишься. Мне уже лучше, тело девушка и сделала несколько глотков, если не думать о еде. Ты кто? Глафира, я тебя лечу. Я помню другого док. Я помню другого лекаря. Он был тут и сказал, что я умираю. Соврал. «Через недельку сила к тебе вернуться. Лежи, не вставай. Просто скажи, когда что-то понадобится. Я рядом». Она пересела за стол, взяла маленькие весы и насыпала в чашу сушеную ромашку. Потом записала на папирусе, как меняется самочувствие актрисы, сколько лекарств та уже приняла и какую диету следует назначить. За ее спиной деликатно кашлянул Агерлик. Он стоял посреди спальни и как-то неуверенно переминался с ноги на ногу. Глафира вопросительно взглянула на него. «Я... Я только... Могу я чем-нибудь помочь?» Вскипяти, пожалуйста, воду и принеси сюда, я приготовлю отвар. Скажи Семеле, пусть сварит кашу из очищенного толченого овса, но не добавляет ни меда, ни фруктов». Он серьезно кивнул, немного помедлил, словно собирался еще что-то сказать, но придумал и вышел. Мошенник с золотым сердцем усмехнулась про себя Глафира и покачала головой.